Глава 51. Забрать твою боль. 1950. Парамбиль Прошло уже 6 месяцев, как погиб Нинан, и столько же времени, как Элси ушла из Парамбиля, как муж и жена возненавидели друг друга. Большая Мачи и Мастер Прогресса едут в Тетанатхаус, облаченные в траурные одежды. В прошлый раз большая мача была у Чанди шесть лет назад на помолвке. Тогда в гостиной гремел хохот Чанди, а ныне бедняга лежит в гробу по центру комнаты, а вокруг венки из жасмина и гордении. Мочки ушей и кончик носа у него уже потемнели. Будь Чанди жив, он был бы против и приторных ароматов цветов, и против того, чтобы его потихоньку обрызгивали одеколоном, маскируя запахи. Большая мача опять сидит на длинном белом диване, и ноги ее опять неловко свисают, не доставая до пола, вот только теперь рядом нет отдатка чамы. Господь, на скольких же похоронах Ты заставил меня побывать за эти шесть месяцев? Если предстоят еще одни, пускай это будут мои. Сначала Ты забрал малыша Нинана. Об этом давай не будем говорить. Потом отдать к отчаму. Да, она была старой. Или шестьдесят девять, или девяносто шесть. «Выбирай», — говорила она, — «одно из двух, а мне к чему знать?» Но неужели она должна была умереть, навещая сына? Я молилась вместе с ней и провела с ней в одной комнате больше ночей, чем с любой душой на этом свете, кроме разве малютки, мол, ты должен был оставить ее рядом со мной, когда решил забрать. Потом ты пришел за женой Самуэля, она в одночасье схватилась за живот и умерла, мы даже не успели отвести ее в больницу. Хватит уже, Господь, мы знаем, да, ты всемогущий, всевластный. Почему бы тебе не отдохнуть, посидеть просто так, без дела? На следующие несколько лет представь, что настал седьмой день творения». Да, это чистой воды богохульство, но ей все равно. Она как старое каучуковое дерево, которое больше не сочится соками под топором сборщика, не осталось слез, но не чувств, или ей так кажется. Но слезы все же выступают на глазах, когда она слышит, как женщины поют «Самаямаам Радхатхил» на колеснице времени. Эта погребальная песнь сплетается с воспоминаниями о смерти отца худшим дне в ее жизни, и звучит в душе все громче с каждой последующей утратой. Колеса колесницы всегда вращаются, приближая нас к концу пути, к нашему истинному дому, к рукам Господа. Но Господь, некоторые, как джо, -Джо или Нинан, едва успели подняться на эту колесницу. Куда ты спешишь? Едва они прибыли в Тетанатхаус, как Элси бросилась ей на грудь. Тело ее сотрясали рыдания, которые никак было не унять, и она могла лишь утирать ее слезы, целовать и крепко обнимать. «Мули, мули, а Мачи чувствует твою боль». Прошло шесть месяцев с тех пор, как Большая Мачи видела невестку. Элси уехала сразу после похорон. Большая Мачи потрясена, насколько похудела девочка. Волосы ее посидели на висках. Какой тревожный признак у такой молодой женщины. Большая мать отчаянно хотелось воскликнуть, где ты была, Мули. Знаешь, как у нас с малюткой, мол, душа болела за тебя. Ей столько всего нужно рассказать невестке. Столько всего, что Элси, наверное, хотелось бы знать, к примеру, что Лиззи, наконец, прислала письмо, но без обратного адреса, сказала, что родила мальчика. Но сейчас, конечно, неподходящий момент». И большая Аммачи просто обняла Элси и просидела с ней рядом на диване, битых два часа, потому что Элси не отпускала ее. Бедная девочка похожа на напуганного ребенка, который ищет место, где жизнь перестанет причинять ему боль. И большая Аммачи предложила себя, свои руки, свои объятия, свои поцелуи и свое желание забрать ее боль. Разве не это делают матери для своих детей? Для чего еще нужны родители? На кладбище, как только гроб опустили, мастер прогресса говорит, «Мы должны идти, маче, если хотим успеть вернуться до ночи». Элси вцепляется в руку свекрови, рыдает, не отпуская. «Мули», — печально говорит маче, «я бы осталась, но малютка мол». Она хочет добавить «Может, ты вернешься со мной? Парамбиль — твой дом. Позволь твоей Аммаче позаботиться о тебе там». Но в Тетон-Хаус собралось так много гостей, и, конечно, Элси должна остаться, было бы бессердечно просить ее уехать прямо сейчас, и, что гораздо важнее, разрыв между Элси и ее сыном так велик, что едва ли мольбы аммачи что-нибудь изменят. По пути домой она с любопытством, словно в первый раз, смотрит из окна автобуса на бесконечные рисовые поля, на прокаженного, сидящего на дренажной трубе, приглядывается к домам, где в тусклом свете различает фигуры людей. Старик читает, две девчушки играют, женщины стряпают. Каждая семья живет свою жизнь, и никто не избегнет боли. Однажды все эти люди станут тенями. И сама она тоже будет похоронена и забыта. Она так редко выбирается из парамбиля, что позабыла. Она тоже всего лишь крошечная пылинка в Божьей вселенной. Жизнь исходит от Бога и драгоценна именно потому, что коротка. Время — дар Господень. Как бы много или мало ни было его у человека, оно даровано Богом. «Прости меня, Господь, за то, что я сказала». Что я могу знать? Прости, что подумала, будто мой маленький мир — это все, что имеет значение. После короткого плавания на лодке они бредут к дому пешком от причала. Впереди виднеется паромбиль, туманный силуэт на фоне неба, такой же, каким видели его глаза юной жены полвека назад. Электрическая лампочка не горит, даже масляные лампы не зажжены — отчего ее досада на Филиппаса только усиливается. Когда прибыл посыльный с новостью, что Чанди скончался, большая мача тут же бросилась к Филиппасу: «Ты должен ехать, быть рядом со своей женой», — сказала она сыну. «А может, потом, через несколько дней, привезешь ее домой». Сын читал, лежа в кровати, глаза как булавочные головки. «Ехать?» — рассмеялся он. «Как ехать?» Я и стоять-то долго не могу, не то что ходить. И почему я должен тащиться туда со своими костылями и торчать там, как прыщ на лбу, который всем мешает? Она прокляла меня, и я заслуживаю проклятия. Он теперь настолько одержим чувством вины, что всякий раз, как она бронила его, сын лишь радовался, а матч сдалась и попросила мастера прогресса сопровождать ее. Мой сын стал ножом, который не может ничего разрезать, огнем, который не может согреть даже кофейник. У малютки Мол уже было видение, как мать возвращается без Элси. Она сползла со своей скамеечки, улеглась на ценовку и тихо всхлипывает. Малютка Мол очень редко плачет. Большая мать зажигает лампу из своей темной комнаты ковыляет Филиппас. «Щурясь, как цветто, Он опирается на один костыль. Сломанная лодыжка зажила, но раздробленная пятка все еще болит. Никто не понимал, насколько сильно он разбился, прыгая с дерева, когда снял тело Нинана, пока на следующий день нога его не стала похожа на ногу даму, даже такого же серого цвета, только кривая. К невыносимой боли утраты Нинана добавилась боль физическая. Филипп сплюхается на скамеечку малютки, мол, большая мать садится рядом, ждет, что он спросит про Элси. Вместо этого сын рассеянно роется в подвернутом конце своего мунду, как обезьяна, ищущая в шее, пока не находит маленькую деревянную коробочку. Когда он открывает крышку, доставая обладку опиума, мать замечает, что ему надо бы подстричь ногти. Такая коробочка есть в каждом доме. Старинное лекарство от болей в спине, бессонницы и артрита. Большая аммачи лечила им головные боли мужа. Зря она дала коробочку Филиппосу. Сын стал рабом опиума. Он сосредоточенно ковыряет бамбуковой зубочисткой, извлекая колечко с надобья, потом привычным движением катает его между пальцами, пока не получится блестящая черная жемчужина. Когда она была маленькой, ее бабушка ела эти жемчужины, и они казались девочке такими прекрасными. Однажды бабушка позволила ей лизнуть палец, от мерзкого горького вкуса ее тут же вытошнило. Большая Мачи борется с искушением выбить чертову коробочку из рук ее некогда прекрасного сына, но зелье уже у него во рту. А Мачи!» — бормочет он. Ты не принесешь мне немножко йогурта и меда. Она встает, пока не успела сказать чего-нибудь ужасного. Пускай уже ест свой йогурт. Через несколько недель после похорон Чанди она опять пишет Элси: До сих пор все письма оставались без ответа, но ей необходимо сообщить Элси, что состояние ее любимой малютки, мол, плохо, как никогда. Подлинная болезнь малютки, мол, раненная душа, бедняжка почти ничего не берет в рот, говорит, что поест, когда Элси вернется. «Когда люди, которых она любит, уходят», — пишет большая Мачи, «для нее это подобно смерти. Умоляю тебя, приезжай». Сколько всего не сказано в этом письме. Лиззи снова написала им и снова без обратного адреса, видимо, не хочет, чтобы ее местонахождение было известно, Лиззи рассказывает, что во время беременности с ней произошел несчастный случай, в результате которого ручка младенца выскочила из ее живота. Чудесным образом ребенок, названный Лениным, родился здоровеньким. Не пишет большая о и о том, как в один прекрасный день куда-то пропал Филиппос, а потом вернулся с новеньким велосипедом и с ободранными в процессе обучения коленями, локтями и подбородком. Поводом к новому приобретению стал категорический отказ Джоппана покупать другу опиум. Сказал, что хватит. После смерти Нинана Джоппан неделями не отходил от Филиппаса, даже спал в его комнате. Но теперь из-за опиума они рассорились. Большая Мачи подозревает, велосипед предназначен только для того, чтобы дать ее сыну возможность самостоятельно приобретать зелье, В государственном магазине около церкви, но ни о чем этом она не упоминает в письме Кэлси. Состояние малютки, мол, ухудшается. В отчаянии большая Мачи пишет последнее письмо, совсем короткое. Продолжать переписку, кажется, бесполезным. Моя дорогая Элси, молю Бога, чтобы это тронуло твое сердце. Малютка, мол, умирает от голода или от разбитого сердца, называй как хочешь. Как мать, другую мать, умоляю тебя приехать. Малютка, мол, твердит только одно — где Элси? Если ты приедешь, она хоть немного поест, и, может, останется в живых, твоя любящая аммачи. Филиппа сбреется, сидя на веранде, зеркало пристроено на перилах. Вышло солнце. Так называемый муссон прекратился, едва начавшись. Оказалось, это был самозванец. В зеркале Филиппос видит фигуру, идущую по дорожке. Наверное, нищий. Но нет, это женщина в белом саре, с пустыми руками, даже без зонтика. Высокая, бледная, худая и прекрасная. Сердце переворачивается, руки покрываются гусиной кожей. У него галлюцинации? «Если это Элси, почему не на машине Надхауса? Из тумана памяти всплывает воспоминание, как Самуэль вроде что-то говорил про разорванную дренажную трубу, которая превратила дорогу в бурный ручей. Теперь преодолеть его могут только пешеходы, по бревну в пятидесяти ярдах выше по течению. Разинув рот, Филиппас с намыленным лицом таращится на жену, которую не видел уже год. По временам ему кажется, что ее никогда и не существовало, что их совместная жизнь была лишь сном, а сейчас на него обрушиваются воспоминания. Девочка, невеста, которую он привел домой, их первая ночь, проклятое дерево. Филиппос сидит парализованный, как каменное изваяние. А ведь десять минут назад малютка, мол, вот уже много дней не встававшая с циновки, приподнялась на локте, сообщая, «Гости идут!» Если бы он обратил на это внимание, успел бы ополоснуться, надеть жилетку и свежее мунду. Элси останавливается, подобная богине Дурге, серо-опаловые глаза устремлены на Филиппоса. Он смущен собственным видом. Вмятина на переносице после одного падения с велосипеда, покореженное ухо после другого — Земля явно неравнодушна к его левой половине. До него доносится ее цветочный аромат, совсем не тот, что он помнит. Элси! Восклицает Филиппас, не выпуская из руки бритву. Элси! В этих двух слогах его радость, их общая печаль и прощение, которого он ищет, даже если не в силах сам простить себя. Быть лишенным дара речи сейчас Это благословение. Рядом с женой слова всегда служили ему дурную службу. Филиппос, отвечает она, смотрит мимо него и ее опустошенное лицо светлеет, когда малютка мол радостно хихикая ковыляет в перевалку в объятия своей чечи сестры. Элси усаживает ее, ужасаясь виду обострившихся скул, которых никогда не заметно было. На широком лице малютки, мол, и тому, как свисает блузка с ее торчащих ключиц, услышав обнадеживающие звуки, из дома выскакивает большая амачи, обнимает Элси и произносит лишь одно «Мули». Филиппос с ревностью наблюдает за этой сценой. Самые главные женщины в его жизни. Единый фриз из черных локонов, белого сари, Седых волос, ярких лент и чатта в пятнах куркумы, они скрываются в кухне. В зеркале Филиппос видит разинутый рот обыкновенного человека, в который вот-вот залетит муха.